Глава двадцать первая. Ручная собачонка, перевернувшая мир. Ну, а теперь я точно возьмусь за мемуары. Название уже придумал. Как ручная собачонка перевернула мир. Нравится? Даже терпение орая не безгранично, раз он монотонно протянул. Ваше сиятельство, вы начинаете меня утомлять. «Не сочиняй, ты меня обожаешь!» Разбросился заниматься мной лично. Это была истинная правда. Герцога Норегу уже причислили к мёртвым, но он вдруг застонал, и, несмотря на ужасную рану, Араю всё же удалось его подлатать. Лечиться грубияну ещё неделями, но он несказанно радовался возвращению к жизни и потому доводил всех с насилок. И пока только Кейсар не впадал в бешенство, хотя был к тому близок. «Уже жалею, если интересно». «Да я поблагодарить хотел». «Арай, тебе все вокруг говорили, какой ты талантище, а я как-то до сих пор не удосужился». «Вот говорю». «Обойдусь». «Обойдусь», — передразнил Нарега, чье настроение сейчас ничем нельзя было испортить. Он даже все официальные обращения позволил себе забыть, крикнув императору. «Братишка!» «Я собираюсь танцевать на празднике в честь твоей сокрушительной победы. Если меня крепко привязать ремнями к носилкам, а затем их поставить и потрясти, то вполне сойдет за танец. Ведь теперь уже некому будет судить, если человек от радости в пляс спустился». «Некому». Винсент выглядел очень уставшим и хмуром. «Прошу, веди себя тихо». «Мы все счастливы, что ты пока решил не разменивать нашу компанию на общество богов. Но сейчас уйми свой буйный нрав и воздержись от неуместных криков». Я как раз стояла рядом с Мираном и в очередной раз провела ладонью по его плечу. Погибло довольно много светлых, тёмных и простых людей. Каждого из них было жаль. Каждого из них можно было назвать героем, чьей кровью омыта дорога к лучшему будущему». но его высочество вызывало наибольшую печаль. Я знала, что Лода ему очень дорога, но ее гибель слишком сильно его изменила за столь короткое время. Миран не лил слезы, не опускал лицо, однако сам его взгляд состарился, как если бы парень за один день пережил тысячу трудных лет. Айла стояла с другой стороны и постоянно дергала брата за руку в попытках его оживить. Он будто и не замечал наших движений, Я почему-то не удивилась, когда Миран заговорил над треснутым, но чётким голосом. «Отец, нам нужно где-то основать столицу. Война почти не затронула южные территории, поэтому голод ближайшей зимой нам не грозит. Но эти ублюдки оставили много разрушений. Мы не имеем права терять время. Люди перепуганы, многие покинули свои дома». Император болезненно поморщился, как будто взял на себя задачу выражать боль сына и заверил. «Всё сделаем, сын. Займёмся делами немедленно. Я уже отправил гонцов во всех направлениях, чтобы сообщить благую весть. Простым людям, если они не преступники и не фанатики, теперь заживётся лучше. Надеюсь, хоть это обещание их немного утешит». «Но самое важное», — перебил отца Миран, точно вовсе его не слушал. «Не допустить повторения такого беззакония! Никто в твоей империи не имеет права вершить суд по своему усмотрению, и нет разницы, какими лозунгами они прикрываются. Старое вспоминать не будем, но повторение не простим!» Эта случайная отсылка заставила императора вспомнить о других трудностях и перевести встревоженный взгляд на Виолара, что стоял за моей спиной. Его Величество осторожно произнес «Разумеется». Поэтому первым делом нам нужно обговорить закон с тёмными». арай уже подошёл к Винсенту 64 четвертому и ответил, хотя сейчас спрашивали не его. «Клан чёрных демонов примет приглашение Медовой Пустоши. Все они бесстрашные воины и привыкли этим гордиться. Уйдут годы, чтобы они научились гордиться чем-то другим. Я вернул его высочество. Вы обещали за это помилование. Теперь прошу отставки. Я полезен в войне». В мирное время от меня не больше толку, чем от любого из моих командиров. И мне...» — он сделал небольшую паузу. «Тоже нужно научиться мыслить иначе. Я приспособлен к обычной жизни ещё меньше, чем любой из тёмных». Император посмотрел на него, а голос его от волнения задрожал. «Только чёрные? А рай, тебе не кажется, что всех тёмных заклинателей сейчас желательно возглавить...» «Одному человеку. Любой из них...» Он подумал и исправился. «Любой из вас — это ходячее оружие, которое нельзя просто выбросить в мир и надеяться, что ничего плохого не случится». «Нет», — резко ответил Кейсар, и мельком глянул в нашу сторону. «Жёлтый клан может остаться в вашей армии, а сесть в Моро, в Сэрс или в любом другом месте. Я беру на себя лишь ту задачу, с которой могу справиться». За спиной ощущало напряжение Виалара. Он тоже всю подоплеку верно прочитал. Арай вызывает у императора доверие, в отличие от нас. Винсенту шестьдесят четвертому жилось бы куда спокойнее, будь все темные под властью преданного ему человека. А отказ Кейсара мудр и логичен. Поддерживал он эту тему, неизбежно прямо сейчас вызвал бы тем самым новую бойню. Пока с решением нас не торопили. поэтому мы могли направиться в сторону Мора все вместе. И там наши пути разойдутся. Мы сообща одержали выдающуюся победу, но с нее только начнется строительство нового порядка. Поэтому каждой из трех сторон нужно как можно скорее определиться и приступить к решению проблем. Наше положение виделось самым шатким, и уже во время похода я пыталась обсудить это с мужем. Думаю, что правильнее нам остаться на службе императора. Не могу придумать варианта проще. Когда люди узнают нашу историю, послушают о последних событиях и своими глазами увидят, что мы на стороне их обожаемого правителя, то они назовут нас уже не демонами, а освободителями. Это важно, если мы хотим, чтобы наши с тобой дети жили в спокойствии. На службе. Ему по понятным причинам не понравилась эта формулировка, а я не знала, как выразиться иначе. Но Виолар не думал придираться к моим словам. Он сам искал выхода и рассуждал. «Ты права, начертанная. Но мне претит сама мысль изображать подчинение этому сопливому мямле. Я до сих пор не могу понять, почему двоюрный брат не вызвал его на поединок и не прикончил, чтобы забрать корону себе. С Нарегой хотя бы разговаривать можно». «Здесь так не принято», — улыбнулась я. Он тяжело вздохнул. «Это и раздражает». Они живут по очень нелепым правилам и собираются нас дрессировать, чтобы мы соответствовали. В этом главная загвоздка. Мы вернулись, но это как будто уже не наш мир. Мы должны приспосабливаться, а не они, даже когда наши законы логичнее их. Он был отчасти прав. Помню, как в первые годы сильно удивлялась местным порядком. Но сейчас негодование здорово притупилось, и кое-что мне теперь казалось не таким уж и глупым. Зачем, к примеру, императору быть сильнейшим воином? Гораздо важнее его мудрость и справедливость. Предыдущего как раз за отсутствие этих качеств и убили. А его физическая сила вообще никому не была интересна. Но в двух словах это Виалару не объяснить. Ему просто нужно дать то же самое время, какое было у меня. В городке рядом с холмом Моро темные обнаружили целый склад вина, который при предыдущих набегах пропустили, и решили отпраздновать как следует. Даже светлые не стали отказываться. Им не меньше было необходимо поверить в свершившиеся и помянуть павших. Я нигде не видела Арая, но и не ожидала застать его хмельным с чаркой в руках. Виолар немного расслабился и о делах не забыл. Он сел с несколькими темными, чье мнение ценил, и вернулся к той же теме. Что делать дальше и как клан отнесется к новому для них слову «служба». А я отошла, чтобы вымыть лицо, которое всё ещё было испачкано брызгами крови. Все тёмные носили подобную грязь, как свидетельство своих заслуг, ничуть его не стесняясь. Но долгая жизнь при свете изменила моё представление и о такой банальной вещи. В брошенной хозяевами квартирке с давно вынесенной дверью я ненадолго задержалась, чтобы очищающим заклятием привести свою одежду в порядок. На обратном пути... прислушалась к голосам и пыталась оценить обстановку. К счастью, в какой то веки никто не ссорился. То ли слишком устали, то ли хотя бы отчасти приняли друг друга, раз сражались рядом. Чёрные, правда, держались в некотором отдалении. Уверена, они получили чёткие распоряжения по поводу любой склоки, потому и держали себя в узде. Но Арая не было и среди них. Я зачем-то искала его глазами и не смогла успокоиться, пока не обнаружила. Он сидел на уступе крыши невысокого здания и просто наблюдал за происходящим. Уже утром он со своим кланом уйдет, а мы или присоединимся к императорской армии, или найдём себе другое место, но именно наши с ним дороги разойдутся. И после всего мне захотелось хотя бы попрощаться. Единственное, что я позволила израненному сердцу. Зацепилась за карниз, поднялась и без приглашения уселась рядом. Конечно, Арай заметил меня задолго до этого манёвра, но продолжал смотреть вниз, как если бы не собирался обращать на меня внимание. Я же так, хотевшая попрощаться, сейчас почему-то не знала, с чего начать. Для него это неважно, он никогда не здоровается и не прощается, но хоть какие-то слова напоследок должны прозвучать. И я начала с совсем бессмысленного. «Итак, теперь ты идёшь в новый орден, где начнёшь с нуля. Не надоело учиться?» Он разомкнул губы, но ответил на мой вопрос издалека. Мне с детства вбивали в голову, что чувства мешают силе. Но медовая пустошь подтверждает, что мои учителя ошибались. Я в любом случае теряю свои достижения, уже три круга. Скоро не останется ни одного. А я уже немного привык к тому, что меня считают самым одарённым. Так почему бы не попытаться заново подняться? «Жалеешь о потере силы?» — предположила я. Нет. Даже если второй раз так же высоко подняться не получится, я всё равно сделал бы такой же выбор. Лучше быть бессильным, но всё ощущать, чем Богом, которому недоступна радость. Понимаю, что по мне не видно, но у меня сейчас отличное настроение. Странно, но моё настроение было иным. С каждой минутой становилось всё хуже. В этом я призналась, как и всегда раньше говоря с ним открыто. арай а мне пока сложно смириться с расставанием. «Я эгоистка?» «Ещё какая!» Он повернул голову и посмотрел мне в глаза. «А ведь ты просто можешь пойти со мной». От подобного приглашения сердце загрохотало в горле. О, как бы я хотела забыться, согласиться, уйти с ним. В медовой пустоши могла бы каждую ночь проводить в его постели, а каждый день учиться, уже не пряча тёмного дыма. Но судьба моя была иной, о чём я сокрушительно напомнила. «Ты сам знаешь, что это невозможно. Многие из чёрного клана участвовали в атаке на Красный замок. Предлагаешь мне жить с ними бок о бок, садиться с ними за один стол?» «Понятно. Всё же безразличие из его интонации никуда не делось. Его придётся вытравливать десятилетиями. Своим безрассудством ты привела весь мир к необходимости всеобщего прощения, но сама на него не способна». Я покачала головой и ответила Точно мне было важно его хоть в чём-то убедить. Вижу, что в твоих глазах я не права. Белых демонов силой заставили простить жёлтых. Тёмные прямо сейчас пытаются простить светлых, а те, в свою очередь, тоже стараются. Но я физически не могу. Не собираюсь уговаривать. От этой его фразы я ощутила опустошённую волну разочарования, но не успела её прочувствовать, поскольку он продолжил. «Мы всё равно ещё встретимся, ведь ты обязательно окажешься там, где я». Он припомнил мне старую оговорку. «Но «Ну, я тебя хорошо изучил. Выше твоего безрассудства стоит только твоё любопытство. А если я намекну, что ты заочно знакома с головой медовой пустоши?» Я сам это понял далеко не сразу, но постепенно детали сошлись. Я вскинула руку и прервала. «Не надо. Ничего не говори. Я в любом случае не могу пойти туда. Даже если бы я не любила мужа, всё равно осталось бы с ним, иначе весь клан станет неуправляемым. Я хочу, чтобы они жили, но им надо помочь. Слушать они будут только своего великого князя, а он слушает только меня». «Да. Тогда оставайся с ним». Арай перевёл взгляд вдаль на едва-едва светлеющее небо, А я уже в который раз была раздавлена его неуместным спокойствием. И все, возмутилась я. И это все, что ты можешь мне сказать? А что еще говорить, Ви? Он безмятежно наблюдал за зарождающимся рассветом. Ты знаешь, о моем отношении к тебе не хуже меня самого. Все уже сказано и сделано. Я знаю о твоем отношении к мне и к нему. Но без меня ты можешь, а без него нет. Что ещё я могу добавить к этой фатальной определённости? Зарыдать в отчаянии? Возможно, я этому когда-нибудь научусь». Я нервно дёрнула плечом и спрыгнула вниз. Согнулась для мягкого приземления, выпрямилась и пошагала в сторону Виолара, который как раз за мной наблюдал. Он видел, как я говорила сараем, и гнев в глазах скрыть не мог. Но мне самой было больно. Я не имела сил утешать ещё и его боль. потому огрызнулась и пошла к толпе желтых, чтобы выпить побольше вина. И все же я сильно недооценила характер Виолары и его накопленную за все время злость, добавила последнюю каплю в давно переполненную чашу. Зато моментально протрезвела через некоторое время, когда черные уже собрались в группу и приготовились к долгой дороге, а мой муж закричал так, что стены города дрогнули. «Великий князь черных демонов, стой!» Я вызываю тебя на поединок.